увещевательное послание к твоим рикосомбрес, опирающимся на эти доводы. Хотя наглости и спесь грандов и возмущали короля, все же его злило, что еврей неуважительно о них отзывается, его злило, что еврей ему нужен. Он не сдавался. — Ты навязал мне эти чертовы восемь лет перемирия. — Вот теперь мне и приходится изворачиваться и прибегать к разным торгашеским уловкам и отпискам. И Ягуда сдержался. — Твои советники, — ответил он, — согласились тогда, что долгий мир выгоден не только Эмиру Севилье, но и тебе. Земледелие и промыслы в запустении. Твои бароны угнетают горожан и землепашцев. Тебе нужно несколько мирных лет, чтобы изменить это. — Да. С горечью сказал Ильфонсу, — мне придется смотреть, как другие воюют с неверными, а ты в это время будешь действовать и делать дела. Не о делах речь, государь. Все так же терпеливо постарался втолковать своему повелителю и Ягуда. Твои гранды стали заносчивы, потому что ты не мог обойтись без них во время войны. Сейчас им надо внушить, что ты король». Альфонсо подошел вплотную к Иегуде и посмотрел ему прямо в лицо, своими серыми, вдруг посветлевшими глазами. — Какие обходные пути придумал ты, мой хитрый дон Эскривано? — спросил он. — Какие обходные пути придумал ты, чтобы взять твои деньги старицею с моих баронов? И Иегуда не отступил. — Я располагаю большим кредитом, государь, — сказал он. — А значит, располагаю и временем. Поэтому я могу одолжить Твоему Величеству большие суммы и не боюсь, если мне придется долго ждать, пока они будут возмещены. На этих соображениях и построены мой расчеты. Мы потребуем с Твоих грандов, чтобы они, в принципе, признали Твое право взимать налоги, но скорой уплаты мы не потребуем. Мы будем все снова и снова отодвигать платежи. Зато мы потребуем с них ответных уступок, которые будут им недорого стоить. Мы потребуем, чтобы они предоставили своим городам и селам фуэрос, привилегии, которые дадут этим поселениям известную независимость. Фуэрос — права и привилегии, предоставлявшиеся королем своим подданным. мы что все больше и больше городов и сел будут подвластны только тебе и не будут подчинены твоим баронам. Горожане охотнее и в более точные сроки, чем твои гранды, будут платить подати, и подати более высокие. В трудолюбии крестьяны в приверженности к ремеслам и торговле горожан твоя сила, государь. Увеличь их права и сила твоих строптивых грандов уменьшится». Альфонсо был слишком умен и не мог не согласиться, что только таким путем можно сломить упорство его бессовестных баронов. В других христианских королевствах Испании — в Арагоне, Наваре, Леоне — тоже пытались оказывать поддержку горожанам и землепашцам против грандов. Только делалось это очень робко. Короли сами принадлежали к грандам, не к простолюдинам. Они были рыцарями. И даже себе самим не хотели признаться, что объединяются с чернью против грандов, и никто еще не посмел откровенно, без обиняков, предложить такое дону Альфонсу. А чужеземец, понятие не имеющий, что такое рыцарь и дворянин, посмел. Он высказал в здравых словах то здравое, что надо было сделать. Альфонсу был ему благодарен и ненавидел его. «Ах ты, великий хитрец!» — с насмешкой сказал он. «Неужели ты серьезно думаешь, что предписаниями и болтовней можно заставить нуньесов или аренесов отказаться от городов и сел? Мои бароны — рыцари, а не торгаши и незаконники!» И Ягуда снова проглотил обиду. «Твои, господа, рыцари!» — ответил он научиться понимать, что право, закон и договор столь же сильны и действительны, как их замки и мечи. Я уверен, что с твоей доброй помощью, государь,